Глава 11. Тётя озверела. Маша подалась вперёд, схватила хитрого мужика за руку. Не отдавайте, рыкоси, она меня в замке едва не убила, она старьёвщика зарезала, теперь меня ищут. Что ты, девочка? удивился Зимний. Семья твоя нашлась, семья богатая, знатная. Иди, здесь тебе места нет, а снаружи тётушка поджидает. под пальцами Маши оказалось что-то маленькое и твёрдое. На руке у Зимнего красовалось кольцо с огромным рубином, которого вчера ещё не было. Она поняла, что именно за это безделуцу продал её декушка тётки. "Почему рыкося так нужно, Маша, что она разбрасывается драгоценностями?" перед глазами девочки вновь возник убитый старьёвщик. Я только с Мишкой, да с домохнатком попрощаюсь, убитым голосом сказала девочка. И подружкам скажу, чтобы без меня шли. Давай, но чтобы духа твоего здесь не было, разрешил зимний. Маша поплелась туда, где отдыхали снежные волки. Она машинально пробегала пальцами по подвернувшемуся мохнатому боку или спине, не замечая И не думая более о том, что гладят волков хищных зверей, а не собак, так она привыкла уже к безшабашному быту дикушек. И почему зим не считает, что она не приспособлена к лесному приволью? Скорее всего, ему просто наплевать. За перстень он еще и не такие наравоучения будет читать. Среди волков суетился Мишка. Маша подошла к нему, опустила руку на шею мохнатка и горько вздохнула. Карнишка и Волк одновременно повернули к ней головы. Зим не считает, что я не приживусь среди вас, призналась девочка. Ну что ж, он тридцать лет в лесу, ему виднее, задумчиво произнес Мишка. Хотя мне жаль, что так вышло. Надо будет тебя пристроить куда-то в деревне. Нет, ему не виднее. Я думаю, Привениха подарила ему перстень, чтобы он выдал меня ей. Поревиниха, хозяйка громовой груды. Я не знаю, зачем я ей нужна, но она мне не тётя на самом деле. Она ждёт меня снаружи. Мне нужно бежать, Мишка. Пойдём. Не пускаясь против обыкновения в пространные объяснения, паренёк потащил её за руку к стайке хихикающих девчонок, собирающихся в ближайшую деревню на гадание. Он немного пошептался с ними. Потом на Машу надели огромный цветастый платок поверх мохнатой шубы, замотали её до самых глаз. Всё нормально, тётя тебя не узнает, а зим не увидит, что тебя нет в убежище и успокоится, прошептал Мишка на ухо девочке. Я пошлю за тобой мохнатка. В рябиновке оторвёшься от девчонок, сядешь на него, он увезёт тебя в другую деревню. Можно в Апушкина, перебила девочка, вспомнив о ледяном рыцаре. Хорошо, в Апушкина ты попросишься на ночлег, а если не пустят, переночуешь в коровнике или на сенавале. Мы часто так делаем. Махнатка тем временем вернётся, поможет мне найти тебя. Дальше придумаем, как тебя переправить из этих мест подальше от Привенихи. Девушки, смеясь, увлекли закутанную Машу с собой наружу. Едва заснеженные ветви еле скользнули по Машиной спине, девочка увидела у входа Привениху. Волосы и рессы оказались еще в большем беспорядке. Тигровая шуба Косы лежала на плечах, кираса потускнела и была покрыта шелушащимися пятнами кирпичного цвета. Была ли это ржавчина или что-то иное? Тетка выглядела неряшливо и болезненно, как будто и не она тогда в замке отчитывала девочку за неподобающий внешний вид. Стоило подружкам поравняться с госпожой из громовой груды, та вздрогнула, ноздри у неё расширились, она принялась внимательно рассматривать каждую девушку. Глаза её остановились на Маше. Та втянула голову в плечи, но не могла заставить себя отвернуться от безумного ищущего взгляда Привенихи. Губы ракосо дрогнули, произнося беззвучно: "Это ты?" Тут нервы у Маши не выдержали. Она крикнула: "Снеговичка, защити мамку лепуху!" Заснеженная ёлочка взмахнула кружевными рукавами, высоким, дрожащим от негодования голосом и вызавизгнула: "Замету, заморожу чужак дедушка, чужак!" На привиниху посыпался град из шишек, сверху ухнули несколько сугробов. Это снеговик пришёл на помощь внучке. словно муха в муке, при виньхе барахталась в снегу, крича что-то, а Маша в ужасе смотрела на нее. Бегом! рванула ее за руку подружка. Девушки побежали, жадно ловя губами холодный воздух. Выйдя на санную дорогу, они успокоились, отдышались. Одна из дикушек спросила девочку: Что тебе сделала эта женщина? Зачем ты натравила на нее снеговиков? Я не уверена. В груди у Маши было горячо и больно, слёзы сырывались с ресниц. Но мне показалось, она хочет убить меня. Я ужасно её боюсь. Только вот не знаю, почему. Как вы думаете, снеговики её не сильно побили? Ну, не знаю, покачала головой подружка. Наш старик грозен как буран, но она вроде не рвалась в убежище. Может, пожалели? Господи! Мне сейчас так стыдно, что я испугалась. Маша попыталась улыбнуться. На самом деле, она слегка поскревила душой. При мысли о Привенихе у неё вовн перед глазами встал старьёвщик. Может, я зря её боюсь? Но почему она не оставляет меня в покое? Потому что не могу. Раздался спокойный мелодичный голос. Девушки обернулись. Позади них стояла Привениха. Снег лежал на ее белом лбу и не таял. Почему ты бросила меня, Винцесса? мягко спросила Ракоса у Маши. Та только глотала воздух. Появление тетки оказалось слишком неожиданным для нее. Девочке казалось, что если она повернется и пойдет дальше по дороге, окажется, что никакой тетки и не было. Как она подошла так близко, а мы не слышали? В полголоса спросила одна из подружек. На ней шкура зубохвата, гляди. Она может стать невидимой, когда пожелает. Так почему же ты меня бросила, как нашей рыса редетка? Голос Рыкоса вдруг стал низким и звучным. Им здорово досталось от меня. Нанеужели ты думаешь, что тебе будет легко меня предать? Я не хотела, выдавила из себя Маша, когда Привениха сделала к ней несколько шагов. Ты думала, я позволю тебе? Голос Привенихи стал совсем низким. И вдруг взорвался резким визгом. Глаза засветились изнутри, шуба полетела в снег. Маша смотрела, как Привиниху упала на дорогу и вдруг поползла к девочке, запрокинув гривастую голову. Её пальцы скрючились, загребая снег. Серебряное платье волочилось по дороге. Девушки бросились в рассыпную. Побежала и Маша. Она буквально за тылком чуяла дыхание Привинихи. Но долго так продолжаться не могло. У неё уже закололо в боку. Ничего не оставалось, как нырнуть за обочину дороги. Падая в снег, девочка успела заметить, как над её головой пролетела чёрная тень. Это привениха прыгнула как пантера и распласталась на дороге. Вдруг под руку Маши просунулась чья-то мокрая зубастая морда. Девочка вскрикнула. И, обернувшись, увидела махнатка. Он догнал её по просьбе Мишки. Недолго думая, Маша села на него верхом, вцепившись в косички с зубками. Махнатка мчался по лесу, пригибая голову к земле, перелетал через заснеженные овраги, петлял между деревьями, но привехи не отставала. Её дыхание становилось всё более громким и хриплым. Маша понимала, что это значит. Рыкоса догоняла волка. И с каждым прыжком она всё меньше напоминала человека. Девочка боялась обернуться назад. Она лишь крепко прижималась к спине мохнатка, жмурилась от летящего в глаза снега и всей спиной вздрагивала, ожидая каждый миг удара когтистой лапы. Волк выбивался из сил. Его движения остановились судорожными. Язык вываливался из пасти. Вдруг он развернулся мордой к преследовательнице и глухо зарычал. Маша выпустила зубки и скотилась в снег, разгорячённая, задыхающаяся. В последних красных лучах солнца деревья казались чёрными. Длинные тени лежали на снегу. Казалось, лес состоит только из теней. Решётка деревьев, напряжённый силуэт широкогрудого, гордого волка. изгорбленный, настороженный, странный силуэт полузверя-полуженщины, рыкосы. Под таяющий на лице снег заливали глаза Маши. Она все время вытирала их, стараясь рассмотреть при венеху, но по-прежнему видела только жуткий, горбатый силуэт с гривой. Махнатка снова зарычал, сделал шаг вперед, заслоняя собой девочку. Маша догадывалась, что он остановился специально, чтобы из последних сил принять бой. И стала шарить по снегу в поисках палки. Рыкоса смотрела на них и не двигалась. Палки девочка не нашла. Она слепила снежок поплотнее и бросила его в привиниху. Та вздрогнула, но осталась стоять. Магнат, теряя терпение, переступил сильными лапами. Никто из зверей Не желал начинать бой первым. В это время из-за леса, позади Маши, отчетливо послышался собачий лай. Оба и Привениха и волк вздрогнули. Собаки залаяли ближе. Маша, скатывая новый снежок, повернулась и посмотрела назад в сиренево-алый просвет между деревьями. Неясно желтели огни: окна, звёзды или костры? Где деревня? – спросила девочка у фонарика колокольцев. Тот уверенно протянулся по направлению к подозрительным огням. Собаки заляяли совсем близко. При виде ниха повернулась и не издавая ни звука, стелющаяся тенью помчалась обратно в лес. Махнатка некоторое время смотрел, как она убегает, потом повернул гордую голову к Маше и виновато, совсем не по волчи, заглянул ей в глаза. Я пойду в ту деревню, Маша махнула рукой в ту сторону, где уже не смолкал собачий лай. Скажи Мишке, что я там. Хорошо? Волк смотрел, как девочка уходит. Чем дальше отходила Маша, тем больше он сливался с неверными сизыми тенями леса. Фонарик Колокольцев не подвёл. Довольно быстро показались заснеженные низкие крыши, обычные деревенские избы. Ничего общего с еловым убегающим дикушкой, и уж тем более с крепостью громовая груда, словно девочка вернулась в свой мир.